17 февраля, накануне свадьбы, Пушкин устроил у себя на новой квартире мальчишник. Поэт прощался с холостой жизнью. Собрались брат Лев Сергеевич и самые близкие друзья Вяземской, Боротынской, Нащекин, Языков, поэт-партизан Давыдов, Киреевской, Елагин, Погодин, Варламов. Пушкин грустный Читал стихи, в которых прощался с молодостью. Друзья не видели их потом в печати. Но уже на другой день, во время бракосочетания, настроение его изменилось. Он был весел, смеялся, шутил с друзьями. Пушкин хотел венчаться в домовой церкви Голицына. Но митрополит Филарет не разрешил. Венчание происходило 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Москвичи хорошо знают эту церковь, сооруженную знаменитым архитектором Казаковым, и в 30-х годах прошлого столетия достроенную Григорьевым. Невеста жила поблизости на углу Большой Никитской и Скорятинского переулка. Снесенный в конце XIX века, дом Гончаровых находился по соседству с нынешним домом литераторов. Венчание происходило в не совсем обычной обстановке. У дверей стояла полиция, и в церковь не пропускали никого, кроме близких и родных. После венчания молодую чету встретил на новой квартире малолетний сын Вяземского, Павел, и приехавшие туда поздравить новобрачных Вяземской и Нащекин. Всем распоряжался брат поэта Лев Сергеевич. Пушкин был весел и оживлен, но во время венчания при обмене кольцами одно из них упало на пол. Пушкин побледнел, в руках его погасла свеча, и он сказал, выходя из церкви, «До ле недоброе предвещание французской. До наших дней уцелели венцы, которые держали в церкви над головами Пушкина и его невесты. Они хранятся в оружейной палате в Кремле. После свадьбы Пушкины вели рассеянный светский образ жизни, посещали балы, Вечера, маскарады, гуляния, делали официальные визиты. 22 февраля были на маскараде в Большом театре. Все любовались поэтом и его женою. Он писал Плетневу, «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. 27 февраля Пушкина устроили у себя бал. Хозяева очень радушно принимали гостей. Булгаков так отзывался об этом празднестве в письме к брату в Петербург. Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна. Я они как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова. И я бы танцевал, если бы у меня были силы, говорил он. Ужин был славный. Всем казалось странным, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Мы уехали почти в три часа. Была вьюга и холод. 1 марта были у Пашковых. На чистопрудном бульваре 12. Катались на санях. Общество разместилось в трех больших санях. В санях Пушкиных Сидело двенадцать человек, среди них молоденькая Сушкова, впоследствии известная поэтесса пушкинской поры растопчена. После катания ели блины, а вечер провели у Долгоруковых. Пушкина навещали друзья, не раз бывал у него погоден. В марте из Одессы приехал его южный приятель, поэт Туманский, о котором Пушкин написал когда-то, Туманский, Фебу и Фемиде, полезно посвящая дни, Дозором ездит по Тавриде и проповедует парни. Пушкин обрадовался ему, пригласил обедать, Познакомил с женой, читал ему восьмую главу Евгения Онегина. В мае Пушкина обрадовал своим появлением Другой добрый знакомый по южной ссылке Орлов, один из руководителей Союза Благоденствия. Привлеченный по делу декабристов, генерал Орлов был уволен с военной службы, заключен в Петропавловскую крепость и потом после короткого заключения отбывал ссылку в своем имении в Калужской губернии. В мае 1831 года Орлову разрешено было переехать в Москву. Пушкин пробыл в Москве около полугода. Обстановка московской жизни начинала утомлять его. Уже через месяц после свадьбы он пишет хитрово, что живет надеждой вернуться в Петербург. «Москва — город ничтожества. На ее заставе написано «Оставьте всякое разумение, о вы входящие сюда». Перефразируя эти слова из «Дантово ада», Пушкин делится с Плетневым своими планами провести лето и осень в царском селе, в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. И в апреле обращается к нему с просьбой нанять квартиру в царском селе. Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше. Но ведь 200 рублей... Лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком будет у нас садище. А нужна кухня да сарай, вот и все. Ради Бога, скорее же, и тотчас же давай нам и знать, что все где готово, и милости просим приезжать. А мы тебе как снег на голову. Получив разрешение, Пушкин выехал из Москвы в середине мая в Петербург и Царское село и сообщил теще, почему он покинул Москву. «Я был вынужден, — писал он, — уехать из Москвы во избежание неприятностей, которые под конец могли лишить меня не только покоя. Меня расписывали моей жене как человека гнусного, алчного» как презренного ростовщика, ей говорили «ты глупа», «позволяя мужу» и так далее. Согласитесь, что это значило проповедовать развод. Не 18-летней женщине управлять мужчиной, которому 32 года. Я проявил большое терпение и мягкость, но, по-видимому, и то, и другое было напрасно. Я ценю свой покой, и сумею его себе обеспечить. В царском селе Пушкин поселился в доме Китаевой, вблизи парка на углу Колпинской улицы. Дом этот прекрасно сохранился. В первый раз, кажется, за все годы поэт жил спокойно, радовался жизни. Он делился с Нащекиным своими радостями. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетен. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской. На силу до нас и вести доходят. Встретившись вскоре с Пушкиными, сразу же после их приезда в Царское село, графиня Фикельмон, внучка фельдмаршала Кутузова, Писала Вяземскому, что поэт стал любезнее, серьезнее. Жена его — прекрасное создание. Но это меланхолическое и тихое выражение, похожее на предчувствие несчастья. Физиономия мужа и жены не предсказывает ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей. У жены вся меланхолия, отречение от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз. В это лето в царском селе жили Жуковский и Гоголь. Жил здесь и брат Пушкина, Лев Сергеевич. Отношения между всеми были прекрасные. Жонка его — очень милое творение» высказывал свое впечатление Вяземскому Жуковской. И он с нею мне нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше. Пушкин часто гулял с женой в Царско-сельском парке. Многие нарочно приходили туда, чтобы увидеть знаменитого поэта. Приезжали из Петербурга, Даже расставленные по парку часовые не оставляли его своим вниманием, и он приветливо кивал им. В лицее он показывал своим лицейским внукам комнату номер 14, где жил, участь здесь. Любезно отвечал на обращенные к нему вопросы, интересовался жизнью новых лицеистов, их бытом. В царском селе Пушкин снова возвращается к законченному уже в Болдине Евгению Онегину. В восьмой главе недоставало письма Онегина к Татьяне. Поэт написал его в царском селе 3 октября 1831 года. Первая строфа последней главы Евгения Онегина, куда он только что включил письмо Онегина к Татьяне, насыщена была вдохновенными лирическими воспоминаниями о первых днях лицея это был гимн юности гимн музе поэзии в те дни когда в садах лицея я безмятежно расцветал читал охот на апулея от Цицерона не читал в те дни в таинственных долинах весной при кликах лебединых блесвод сиявших в тишине являться муза стала мне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 Обращается в день 19 октября 1831 года к лицейским товарищам с посланием. Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей В семью стесняется едины. тем реже он, тем праздник наш в своем веселье мрачнее, тем глуши звон за здравных чаш. И наши песни тем грустнее. Поэт замечает, скольких уж нет теперь. Шесть мест у праздненных стоят, Шести друзей не узрим боли. И в эту первую проведенную в царском селе С юною женою осень Пушкин предвещает свое будущее. И мнится очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылой, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений, туда в толпу теней родных, навек от нас утекший гений. С московскими друзьями Пушкин вел из царского села оживленную переписку. В то время разразилась холера, начались беспорядки. Царское село было отцеплено. Поэт собирался вернуться в Москву, но боялся застрять в карантинах. В связи с холерными беспорядками в Петербурге старался приободрить Плетнева письмом из царского села. Опять Хандриш, Эй, смотри, хандра хуже холеры!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 Жены наши старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята. Мальчики станут повестничать, а девочки сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа моя, не хандри, холера на днях пройдет. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и в весе. Холера между тем продолжала свирепствовать. Распространялись нелепые слухи, будто врачи умышленно отравляют людей. Двое лекарей были убиты. Лишь осенью Пушкину удалось вырваться в Петербург. Полиция по-прежнему не спускала с Пушкина глаз. Когда он уезжал из Москвы, полицмейстер Миллер, в обязанность которого, видимо, входила... Особое наблюдение за Пушкиным донес обер полицмейстеру. Секретно живущий в Пречистинской части, отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельство на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женой своей. А как он состоит под секретным надзором то я долгом поставляю представить о осем вашему благородию. Как только Пушкин снова появился в декабре 1831 года в Москве, полицмейстер тотчас же доложил об этом рапортом по начальству. Остановился при Чистинской части первого квартала в доме господ Ильинских, Предписанный за ним надзор учрежден.